Глава седьмая. Лиза слопала огромную булку с изюмом, проглотила сочный персик, чуть не подавившись косточкой, засунула в рот пару виноградин. Насытившись, она прикрыла угощение полотенцем. Еды хватит дня натрия, а потом Лиза что-нибудь придумает. «Корнелия!» Тут же всплыл в голове образ рыжей красавицы. Вот кто ей все-все сможет объяснить-пояснить. «Корнелия!» Кыса! кричала Лиза, бабушку твою за ногу. Все без толку. Нахалка так и не появилась. Ну и не надо, фыркнула Лиза и, сменив грязную воду на чистую, подхватила ведро. В спальне она осмотрела фронт работы. Лиза, может, и была неумехой, но зато никогда не сдавалась. Вот, например, экзамен по вождению. Никто не верил, что она сдаст, а она всем утерла нос. Села в машину к инспектору, улыбнулась, а дальше... В общем, когда Лиза проехала везде, где нужно было проехать, и вернулась на исходную точку, дядька-инструктор превратился в дедушку. Так у него тряслись руки, а в волосах, кажется, появился белесый клок. Он даже Лизу не обматерил. Видно, до да речи потерял. Правда, отправил на пересдачу. Она и пришла. И снова к этому же инструктору. Тот, видимо, понял, что Лиза может к нему так ходить, сдавать экзамены до второго пришествия. Он ведь еще жить хотел, и желательно бессердечной аритмии. Так Лиза и получила права. Даже третий раз не пришлось на экзамен идти. Магия, да и только. Поэтому и с уборкой она справится, не отступит. В комнате пока что было единственное яркое пятно, очищенный Лизой шкаф. Все остальное вызывало желание сбежать куда подальше. Может, к даме Симплтону напроситься погостевать? У них наверняка в доме чистота. Вот им не обрадуется». Хохотнув, представляя лицо каприсии Симплтон при виде явившейся с чемоданом Лизы, девушка принялась за дело. Для начала она стащила с кровати какую-то ветошь, видимо, покрывала, и все, что было под ним, оставив лишь один матрас. Он вроде бы выглядел прилично и даже казался чистым, Все не Лиза выволокла во двор, потом придумает, куда их деть. Пока Лиза протирала деревянные поверхности кровати, стоящих тут же кресел, комода и столика, в голове свербила надоедливая мысль. В этом доме все было до неприличия грязным и ветхим. Взять хотя бы покрывало. Не могло оно за десять лет так и стлеть. Ну ладно, пыль, ее всегда и везде полно, но все равно. Дом стоял закупоренным десять лет. Откуда бы взяться такому количеству грязи? Как-то все это было подозрительно. За размышлениями Лиза не заметила, как спальня преобразилась. На комоде стал отчетливо виден рисунок в виде все тех же цветущих вьюнков, что и на платяном шкафу. Кровать заблестела темным деревом, подоконник засиял белизной. Вот еще одна странность: рамы были, а стекол нет. Зачем тут рамы со шпросами, но без стекол? Что за чертовщина такая? Лиза подергала ящики комода, но они были заперты. Посреди каждого виднелось отверстие для ключа. Только ключика у Лизы-то и не было. Лиза посмотрела на проделанную работу. Красота! Оставалось только помыть пол, и что-то определенно нужно делать со стенами. Они как были серыми и в паутине, так и остались. Паутину она, конечно, шваброй смахнет, но такой толстый въевшийся слой плесени в бумажные обои Лизе ни за что не вычистить. Может, содрать их к ядрене или к этому, как его, к вечному пращуру?» Вдруг за дверью спальни мелькнуло что-то рыжее и пушистое. Пронеслось Аки-молния. Врешь, не уйдешь. Мать твою за...» Тфу, выругалась Лиза. «Бабушку твою за ногу!» Из коридорчика раздался треск, повеяло дымком. «То-то же!» — довольно потирая руки, улыбнулась Лиза. В проеме двери появилась недовольная Корнелия. Она была какая-то взлохмаченная, в волосах застряли соломинки. «Где это ты нашла?» — поинтересовалась Лиза. «Много будешь знать, к вечному пращуру отправишься», — съязвила Корнелия и тут же, зевнув, добавила. «Раз тебе больше ничего не нужно...» «Не-не-не!» — Лиза ухватила за шкирку девушку, когда та начала крутиться, чтобы снова обернуться кошкой. «Не так быстро, дорогуша!» «Пусти!» — совершенно покошачьи пискнула Корнелия. «Пущу, когда ответишь на все мои вопросы». «Отвечу, отвечу, только отпусти, шкурку больно!» «Шкурку ей больно!» — фыркнула Лиза, но примирительно добавила. «Молока хочешь?» «А чего покрепче, не наколдовала?» «Не люблю молоко!» одергивая платье и поправляя рыжие кудри, объяснила Корнелия. «Да что ты за кошка такая!» — закатила глаза Лиза. «Я не кошка, вернее, кошка, но не совсем. Знаю, знаю, ты мой фамильяр». «А значит, твое отражение!» — растянулась в улыбочке Корнелия и пошла к лестнице. «Давай хоть молока!» Они спустились в лавку, и рыжая тут же набросилась на еду. «Да с такой прожорливостью Лизе запасов и до завтра не хватит!» Однако отнять она постеснялась, а точнее понадеялась, что, налакомившись, Корнелия соизволит таки ей помочь. «Почему дом такой грязный?» — осторожно спросила Лиза. «Так десять лет никто тут не жил. «Все равно», — мотнула головой Лиза, «не мог он так выгрязниться всего за десять лет, тем более все ставни были плотно закрыты». «Твоя бабка постаралась», — призналась Корнелия. Колданула? «Ага. Перед смертью все тут пылью коростой укрыла, паутиной слизью обвела». «И зачем это?» — нахмурилась Лиза. «А чтобы симплтоны дом к рукам не прибрали», — ответила Корнелия, засовывая очередную виноградину в рот. «А они хотели?» «Конечно!» не всю жизнь зарилась на любовные снадобья. Сама пыталась зелье варить, только ничего у нее не вышло. Не колдовница она. «Она потребовала за две недели лавку в порядок привести и открыть», — вздохнула Лиза. «Так приводи. Дел-то на щелчок пальцев». «Это как это?» «Да вот так». Корнелия щелкнула пальцами, и тут же посреди лавки появился ярко-красный пуфик, на который она и уселась. «Обалдеть!» — протянула Лиза. «И что, я тоже так могу?» «Ты же Кортни!» — мурлыкнула Корнелия и погладила живот, довольно заурчав. «Кошка! А если нет?» «Как-то нет!» — фыркнула Рыжая. «Кортни! Кортни!» «Но я ничего не умею!» — сроду не колдовала. Вздохнула Лиза. «За обман в Санстрами могут и в темницу посадить, или за Великую водину сослать». «Это куда это?» — ахнула Лиза. «Отсюда не видно», — махнула рукой Корнелия и потянулась, грациозно выгибая спину. «Так я и не обманывала никого, сразу сказала, что меня не за ту приняли». «Послушай», — недовольно уставилась на нее зеленючими глазами рыжая, «у нас так уж заведено. Раз тебя не за ту приняли, значит, ты та самая и есть». «Чёрт что!» — выругалась Лиза. «Но ведьмовать, колдовать я и правда не умею». «Твои проблемы». «Да что ты за фамильяр такой? Ты же помогать мне должна!» — возмутилась Лиза. «А вот как возьму и пожалуюсь на тебя в эту вашу контору?» — ляпнула она. «Ляпнула наугад!» А Корнелия вдруг подобралась и испуганно сказала. «Не надо! Только не в конторню!» Ага, испугалась. «Значит, ты правда есть какая-то конторня, где таким, как Корнелия, могут нагоняй дать. Тогда объясни, как мне выпутаться из сложившейся ситуации?» как как снова расслабилась корнелия видимо решив что лиза пока на нее жаловаться не собирается не умеешь колдовать научись а можно конечно ты же кортни вы для этого рождены вот попробуй щелкнуть пальцами лиза тут же усердно щелкнула ничего не произошло да ты не просто щелкай а подумай что хочешь получить только ты не переусердствуй поучала ее корнелия маленькое желание за раз поняла?» «Ага», — кивнула Лиза. «Хочу в спальне, веселенькие обоины», — Лиза щелкнула пальцами. «Беги, смотри», — ухмыльнулась Корнелия. «Только мысленный желаница, правильно мыслить надо, а то всяко может получиться». Лиза уже не слышала Корнелию, и та, поняв, что на сегодня свободна, снова обернулась кошкой и убежала из дома. Веселенькие обои, обоины веселенькие, новенькие, сладенькие», приговаривала Лиза, спеша вверх по лестнице и не переставая щелкать пальцами. Еще из коридора Лиза расслышала какие-то странные звуки, будто кто-то потихонечку хихикал. Не начка как рыжая над ней насмехается. На пороге спальни Лиза встала, как вкопанная. Обои преобразились. Не было больше въевшейся столетней пыли и паутины. Со всех стен на Лизу смотрели улыбчивые уродцы. То ли клоуны из цирка, то ли дами симплтоны, большие, маленькие, средненькие. Они корчились в смешных позах и строили девушке рожи. А еще они смеялись. Тихонечко так, но нагло. Вдобавок к этому с собой вкапала разноцветная тягучая нуга, издававшая аромат конфеты и ванили. И сладенько, и весёленько, прошептала озадаченная Лиза. Ей пришлось еще раз сто щелкнуть пальцами, прежде чем обои превратились в обычные кремовые с тонкими деревянными реечками, окантовывающими каждое полотно. Красиво получилось, но подушечки пальцев Лиза защелкала до мозолей. Видимо, она все таки и правда была одной из колдовниц Кортни, только дефектная, ничего у нее не выходило с первого раза. Полы Лизе пришлось мыть вручную. «Конечно, не как баба Просковья, задрав к небу пятую точку», Но швабры намахалась изрядно. Зато к тому времени, как на улице стемнело, спальня была готова к употреблению. Всё в ней сияло. Сил на то, чтобы преобразить еще и ванную комнату, тоже у Лизы уже не было. На ладонях мозоли от веников и швабр, на пальцах от щёлканья. Несчастным мешком Лиза повалилась на кровать и устало закрыла глаза. Однако уснуть она не могла. Казалось, прямо к лицу ей поднесли люстру на тысячу лампочек. Так было ярко. Открыв глаза, Лиза поняла, что все светильники в доме так и горят с тех пор, как их зажгла Корнелия. Тут же девушка вспомнила наглую кошачью ухмылку и слова рыжий «Гасить будешь сама».